Символы Турист в Риме непременно посещает катакомбы, памятники раннего христианства. В стенах этих подземных коридоров в несколько этажей полагали тела усопших. Места погребений римский закон считал неприкосновенными, и оттого в катакомбах сохранилось много памятников раннего христианства. Тело усопшего клали в нишу, и закрывали каменной плитой, на которой ставили дату погребения, имя и возраст почившего. И на этой надгробной плите также вырезались различные христианские символы – рыба, христограмма, пальмовая ветвь и тексты молитв. В катакомбах около древней Аппиевой дороги Рима можно видеть эти подземные часовни и храмы, где первые христиане молились Богу, И совершали Евхаристию и Литургию во времена преследований. Стены некоторых из этих подземных храмов покрыты фресками. Искусство христиан, как в древнее время, так и сейчас, служит Богу и вероучению. Изображения в храмах катакомб скорее символичны, чем натуралистичны. Через низшую реальность в них открывается реальность высшая, Искусство первых христиан открывало Божью истину и одновременно прикрывало ее от чужих глаз, утаивало в символике. На языке символов и подобий легче выразить истину высокую и трудную, чем в понятиях человеческого рацио – рассудка. У христиан было принято, кроме того, до определенного времени не открывать таинств веры людям – готовящимся к принятию крещения. Смысл христианских символов раскрывался этим людям, которых называли оглашенными, постепенно, по мере их духовной зрелости, просвещенности. Только призываемые Богом души получали разумение христианских символов. В древних библейских символах раскрывался новозаветный смысл. Церковь принимала даже иногда некоторые символы римского мира, очищая их от их неверного языческого содержания, восстанавливая их древний, подлинно религиозный, утраченный людьми смысл. С древнейших времен символ корабля означал у народов путешествие души в потусторонний мир. Но в первом веке этот символ был забыт, и у римлян-язычников стал символом простого житейского благополучия. Христианская церковь обновила этот смысл, восстановила его древнее содержание и еще более углубила его. Корабль стал теперь образом церкви, которая плывет по волнам житейского моря, и также корабль стал символом человеческой души это море переплывающей, желающей достичь гавани вечной. Царствие Божие. Значение жизненного благоденствия христиане возвысили, переключили в область духовную. Если для язычника окончание плавания, то есть земной жизни, означало смерть и уничтожение личности, то для христианина конец земной жизни есть ворота в вечную жизнь, начало бессмертного и преображенного существования личности». Языческий пессимизм и безличное погружение человека в природу уступил место светлой, радостной истине воскресения. Другой пример мудрого возвышения и одухотворения церковью ценностей до христианского мира – древний миф человечества об Амуре и Психее. Этот миф о любви и человеческой душе – был в глубокой древности выражением жажды Бога в душе человека, знак власти божественной любви в душе. К первому веку нашей эры этот миф уже утерял свой первоначальный, религиозно-символический смысл и стал изображением обычной, плотской, чувственной любви. И вот христиане в катакомбах восстанавливают первоначальный смысл этого древнего мифа, озаряя и углубляя его новым содержанием. Изображение психеи на древних христианских саркофагах выражает душу, охваченную жаждой Бога, но уже не неведомого, а единого, истинного Бога. Христианское учение о воскресении мертвых, которое трудно было воспринять языческому сознанию, представлялось наглядно в изображении Орфея, своей игрой на лире, умиротворяющего и приводящего в восхищение диких зверей. Орфей, потерявший жену свою Эвредику, исходящий во ад, чтобы извести ее оттуда, открывается как символ сошествия Христа Спасителя в преисподней земли, где пребывали жившие до него души, дабы всякий, кто стремился в древнем человечестве к Божьему свету, вышел со Христом в область Вечного Света. Люди, не вникающие в сущность религии, сближают иногда христианство с мифологией. Они не понимают того, что древние мифы в истории человечества есть не уход от реальности мира, но, напротив, интуитивное прозрение и предзрение подлинной высшей реальности мира могущей пока быть видимой лишь в образах и символах. Наука сейчас относится к мифам совершенно иначе, чем раньше. В основе древних мифов человечества и наука теперь видит глубокие идеи жизни, жажду высшей, подлинной действительности. Через открывающуюся во Христе полноту истины можно теперь расшифровать смысл древних мифов как духовных исканий человечества. К символике первохристианства принадлежат рыба, якорь, агнец, виноградная лоза, пастух. Это образы самого Спасителя. Евангелие от Иоанна передает слова Христовы «Прибудьте во мне, и я в вас»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 Лоза помещена в центре купола, а ветви ее расходятся по сторонам. Встречается в катакомбах и символика сбора винограда или птиц, клюющих виноград, что, конечно, относится к Евхаристии, центральному таинству церкви. Климент Александрийский в пятой главе своей книги «Педагог» говорит, виноград дает вино, как слово дало свою кровь. Упоминаемая в Ветхом Завете виноградная лоза, которую принесли посланцы Моисея из земли ханаанской, была символом земли обетованной. Лоза служит и теперь символом земли обетованной для человечества, уже как вечности во Христе. Люди причащаются Христа – лозы бессмертия. И в храмах наших – Мы видим образ виноградной лозы, как самого Христа, Божьей любви, несущей нам вечную жизнь».